Гамаюн, птица вещая. Картина Васнецова. На гладих бесконечных вод, закатом в пурпор облечённых, она вещает и поёт, не в силах крыл поднять сметенных. Вещает и гзлых татар, вещает казни ряд кровавых, и трус и голод и пожар, злодеев в силу гибель правых. При вечном ужасом объят, прекрасный лик горит любовью. Но вещи правдою звучат уста, запёкшиеся кровью. 23 февраля 1899 года.